Глава 32. Утро началось. Мне бы хотелось завернуть Эдик по Пришвиновски, детсколетнее солнышко позолотило ласковыми лучами чего-то там и стало ого-го, как. Но не буду. Утро просто началось. «И хорошо, что хоть как-то оно началось, потому что все домочадцы носились по квартире, словно частицы в броуновском движении. Я никак не могла собраться. Из вещей захватила только необходимые, и как была в спортивном костюме, так и осталась. Но не пойду же я в ЗАГС в спортивном, пусть даже это развод, а не роспись». Светка бегала туда-сюда в диком восторге. Вчера она дожала Риму Марковну, и после того, как из синего чемодана были вытащены для проверки все вещи, то и пришлось пообещать, что куклу они таки купят. И Светка от воодушевления не знала, куда себя девать. Вот и гоняла по квартире мелкой бешеной кометой. Валеев тоже суетился, все пытался отыскать какой-то блокнот. А Рима Марковна бегала за каждым, пыталась помочь, но ничего не успевала. И все у нее валилось из рук. Наконец, все более-менее утряслось, семья позавтракала, и Валеев сказал, что даст мне служебную машину с водителем, чтобы я не ходила пешком по улице, так как я еще не совсем выздоровела. Тем более, что мне нужно было еще заехать переодеться на Ворошилова. Наконец, столь долгожданный момент наступил, и я в строгом темно-голубом летнем костюме «двойки», подкрашенная, нос я припудрила, и он был почти не красным, вошла в здание ЗАГСа. «Ну где ты ходишь?» Прошипел горшков, откуда-то из-за угла коридора, выскочил, схватил меня за локоть и потащил в нужный кабинет. Он был в мятом пиджаке несвежей клетчатой рубашке, и от него разилась старым перегаром. Я молча выдернула руку, больно пихнув при этом горшковым локтем в живот. Да тише ты! охнул он, но раздувать скандал не стал. На нас и так смотрели. Развод произошел быстро и как-то буднично, фанфар не было и старушки рыдальщицы не оплакивали разрушенную ячейку общества. Нам просто выдали бумажку с печатью, поставили заветные штампики в паспорта и все да здравствует свобода. На мое лицо мимолетно набежала широкая радостная улыбка. Горшков язвительно фыркнул. « Что радуешься дура, сказал он пренебрежительным тоном. Кому ты теперь нужна? Так и будешь остаток дней кукситься в одиночестве. Я не стала комментировать, великодушно оставив последнее слово за ним. Какая же ты все-таки дрянь неблагодарная, Лидия, все не мог угомониться Горшков. Вот правильно мама говорила, что твое место в дурке, и я не удивлюсь, если ты туда опять попадешь, причем очень скоро. Я не ответила. И когда ты опять станешь овощем, твоим опекуном буду я! хохотнул Горшков, потирая руки. Вот тогда и посмотрим. Мы вышли на крыльцо. Горшков злобно шипел что-то маловразумительное. А я увидела, как почти к самому крыльцу подъехала служебная «Волга». И каково же было мое изумление, когда открылась дверца, и оттуда, сверкая белоснежной улыбкой, величественно вышел лично Валеев в шикарном импортном костюме, подошел ко мне и демонстративно поцеловал в щечку». «Поздравляю! Очень рад за вас, Лидочка!» — улыбнулся он и вручил мне огромный букет белых роз. На Горшка он даже не взглянул. «Излишне, наверное, говорить о том, сколь отрадно мне было лицезреть вытянувшееся лицо Горшкова!» «Сука!» — ударило в спину злобное шипение уже бывшего супруга. «Мы сели в Волгу, а Горшков все еще топтался на крыльце ЗАГСа». «Вы не обиделись за это маленькое представление?» — спросил Валеев со смешком. «Обязательно было окончательно добивать бедного горшка?» Вопросом на вопрос ответила я, не в силах, впрочем, сдержать улыбку. «Он заслужил!» — весело сказал Валеев. Я зарылась лицом в букет роз, вдыхая пьянящий аромат. «Петя!» — тем временем обратился Валеев к водителю. «Сейчас отвезем Лидию Степановну ко мне, а затем едем в обком. Подождешь меня, нам потом еще на совещание к Ивлеву надо успеть». «Хорошо, Василий Павлович», — ответил водитель. «Только Елена Владимировна просила напомнить, что вам к трём в больницу на процедуры». «Да», — с досадой крякнул Валеев, и машинально потер левую сторону груди. «Но у меня совещание у Ивлева, нельзя же опаздывать». «Василий Павлович», — сказал Петя непреклонным голосом, — «главное — в больницу». Я слушала этот монолог и офигевала. Совсем упустила из виду, что Валеев смертельно болен. И как трогательно, что его так опекают подчиненные. Дома никого не было. Рима Марковна повела свету на шахматный кружок. И я порадовалась, что осталась одна. Я поставила букет в вазу, а чайник — греться. Весь вчерашний день я провалялась в постели никакая. Зато сегодня появилась возможность осмотреть квартиру без свидетелей. Ну что сказать, жил Валеев в очень комфортных условиях. Шикарные трехкомнатные квартиры, улучшенные планировки, прекрасный ремонт. Узбекские ковры ручной работы на полу, югославская стенка, набитая хрусталем. Некоторые полки, правда, сиротливо пустовали, видать, Юлия все оттуда забрала. Четыре огромных книжных шкафа были заставлены в два ряда книгами в тесненных обложках – от серии Диккенса, Золя, Гюго до полного собрания сочинений Толстого, Чехова, Пушкина. Отдельный шкаф был заполнен зарубежными детективами, фантастикой, майн-ридом и прочими приключениями. Я уже поняла, как сложно в это время приобрести подобные книги в серии. Я провела пальцем по корешкам Большой советской энциклопедии. Ого, тридцатитомник, кучеряву живет товарищ Валеев. Вскипел чайник. Я сделала себе чаю и села печатать протоколы из папки номер 36. Ивану Аркадьевичу помочь же надо. За два дня я преодолела, наконец, почти все протоколы, полностью изменив содержание и заменила большинство листов. Осталось всего пару последних страничек добить, и все. Печатала я только тогда, когда Рима Марковна уводила Свету на занятия. Благо всевозможных кружков, секций и музыкалок у той было в избытке. Оригиналы я решила припрятать. Это золотой фонд, клад, и он еще выстрелит со временем. Мне уже стало значительно лучше, а моей простуде напоминала только неугомонная Рима Марковна, которая зорко следила, чтобы я продолжала пить все порошки и пилюли согласно предписанию врача. Пожалуй, это был единственный момент, который омрачал мою жизнь в доме Валеева». Но все подходит к концу. Завтра я получу выписку, и послезавтра можно идти на работу. Пора перебираться на Ворошилова. Светку и Риму Марковну я решила оставить у Валеева. То, что ему плохо, было заметно даже невооруженным глазом, особенно по вечерам и ночью. Каждый вечер приезжал пожилой доктор с чемоданчиком, и они запирались с Валеевым в его кабинете. По утрам ему уколы делала Рима Марковна. Оказывается, у нее были прекрасные навыки, полевой медсестры и легкая рука. Мне она тоже два раза делала укол, когда я только заболела. Потому и знаю». Со Светкой Валеев очень сдружился и общался, постоянно наверстывая пропущенные годы. Было так умилительно наблюдать, как они по вечерам сидят вдвоем на полу и на огромном ватманском листе рисуют Африку, каждый со своей стороны, отчаянно споря, кто в джунглях главнее слоны или крокодилы. Или играют в лото или в шашки, или смотрят диафильмы, растянув на стенке огромную белую простыню. Не знаю, сколько ему осталось, но и для него, и главное, для Светки это время должно стать самым лучшим. Света должна запомнить отца именно таким: живым, активным, родным. Рима Марковна, как заботливая наседка, твердой рукой рулила всем хозяйством, пекла шарлотки, пироги и булочки, делала свою чудесную рыбу фиш и прочие рататуи. В общем, всем здесь было уютно, кроме меня. Я же чувствовала себя чужеродным элементом, эдаким вруном Дмитрием, Поэтому и рвалась обратно на Ворошилова. А все из-за моей неосмотрительности и глупости. В общем, все получилось так. Я сидела и допечатывала последние страницы протокола, как внезапно, прямо посреди рабочего дня, вернулся Валеев. Забыл рецепт лекарства, а без рецепта не отпускали. И, соответственно, засек меня за работой. «Работаете?» — спросил он, роясь в папке с бумагами, где он в том числе хранил и рецепты лекарств. «Угу», — промямлила я, покраснела и дернулась. Или этот мой жест показался Валееву подозрительным, или так сошлись планеты, но он подошел и начал бесцеремонно заглядывать в бумаги. Я принялась судорожно собирать листы. Несколько оригиналов слетело и упало на пол. Валеев нагнулся и поднял их. Я хотела отобрать, но он не дал. Начал читать». «Я правильно понимаю, это компромат на «Н», который сейчас сидит там?» Валеев махнул рукой куда-то в сторону потолка. «Отдайте», — сказала я жестко и опять попыталась отобрать. «Как эти материалы попали к вам, Лидия Степановна?» «Что это вы с ними делаете?» В общем, Валеев вцепился в меня как клещ. Под таким напором пришлось сознаться, что комиссия ищет эти две папки, что закрыли Ивана Аркадьевича, и единственная возможность спасти его — поменять текст на нейтральный. «Текст я сочинила, оригиналы спрячу, листы почти допечатала и завтра передам верному человеку, чтобы их вернули на место». Валеев слушал меня крайне внимательно, и его лицо все больше и больше вытягивалось. Наконец он сказал глухим голосом. «Лидия Степановна, извините, у вас мозг есть?» Я вытаращилась. Так он со мной еще никогда не общался. «Как можно было додуматься печатать это на своей личной машинке?» Скрипнул зубами Валеев. «Вы разве не знаете, что все пишущие машинки на учете в КГБ и их почерк хорошо известен? А вы печатали и на своей рабочей, и на домашней. То есть все нити сразу к вам. Вы это хоть понимаете?» Я не знала, что и сказать. Но не знала я, откуда мне, жившей в эпоху компьютеров, это было знать. Вы понимаете своими глупыми мозгами, что первое, что они бы сделали, это сравнили бы листы с текстом между собой. И, кстати, вы разве не видите, что бумага на титульных листах протоколов, которые вы не стали менять из-за печатей, отличается от тех, что напечатали вы, и по качеству, и вообще. И это видно даже невооруженным глазом. Я планировала их состарить, Прогладив утюгом, пискнула я, внутренне холодея от осознания того, чем бы это могло окончиться. И эту женщину я считал эталоном разумности и планировал оставить ей свою дочь. Заиграл желваками Валеев, побледнел и вдруг схватился за сердце. У меня в правом ящике желтый пузырек. Быстро! Я бросилась в кабинет Валеева, торопливо нашла нужные лекарства и прибежала обратно. Валеев дрожащими руками начал высыпать таблетки. «А воды!» — зыркнул на меня он, и я кинулась на кухню за водой. В общем, Валеев сказал, что что-нибудь придумает. У него был какой-то нужный человек, который мог помочь с почерком машинки. Бумагу подобрать было несложно. Перепечатать тоже. В общем, документы у меня отобрали, велели сидеть и ждать. Валеев уехал, а я осталась метаться из угла в угол. С тех пор Валеев стал относиться ко мне по-другому. Нет, все так же внимательно, вежливо, но уже без того восторга, как было раньше. Бедная Рима Марковна никак не могла понять, что происходит, и еще больше суетилась. В доме постепенно нарастало напряжение, потому я и не хотела больше здесь оставаться ни на минуту. Сегодня Валеев привез переделанные протоколы, молча сунул мне их и ушел к себе в кабинет. А я начала собираться на Ворошилова. Машинально пихала в сумку все, как попало, а руки почему-то дрожали. Но не привыкла я быть такой дурой. А ведь лоханулась как. Реально, Валеев прав. Я корила себя на все сто. И когда Рима Марковна сунулась спросить меня, что происходит, я так рявкнула на нее, что она испуганно упорхнула обратно на кухню. В общем, ушла я не очень мирно. Хорошо, хоть Валеев не вышел попрощаться. Да и фиг с ним. У меня и так дел полно. Нужно еще с газетой решать что-то. Но это будет завтра. Я вернулась в квартиру на Ворошилова, включила свет, бросила сумку, расслабленно опустилась на стул на кухне и выдохнула. Вот и все. Я свободна. И что бы мне кто ни говорил, а свобода — это самое лучшее, что может произойти с человеком, улыбка мимоходом появилась у меня на лице. Красота! От переизбытка чувств воскликнула я. Ответом мне был звон стекла. Я вздрогнула и посмотрела. Кто-то бросил мне в окно. Огромный булыжник.